Прошла и вторая баржа. Руис не смел больше медлить. Когда третья баржа поравнялась с ним, он прыгнул из своего укрытия и пробежал параллельно барже несколько метров. Он едва мог угнаться за ней. Остальным придется помогать. Он свернул поближе к краю канала, подпрыгнул и благополучно приземлился на палубе. Ничто не пыталось убить его, и он крикнул остальным, чтобы они приготовились. Баржа быстро приближалась к причалу. Он услышал крики Дальмаэра, который расставлял остальных так, как они первоначально планировали. Руис почувствовал прилив благодарности к компетентному и умному старшине гильдии. Низа забежала вдоль берега, и он поймал ее, когда она прыгнула, чтобы не дать ей упасть. Он поставил ее на ноги и повернулся, чтобы поймать протянутые руки Дальмаэра когда старшина гильдии потерял опору под ногами и стал падать в воду. Вес Дальмаэра грозил стащить Руиза в воду, повалить его с ног, но он изо всех сил тянул и вытащил старшину на палубу, где тот растянулся на животе. Прежде чем он смог восстановить равновесие и повернуться, Пламель ударил его, стараясь схватить его осколочное ружье, когда сила удара отбросила Руиза от него. Ярость ослепила Руиза. Он присел на корточки и вихрем развернулся, вложив всю силу движения в руку и сжав кисть в тугой кулак. Он на полном ходу ударил фламеля полу. Фокусник отлетел назад, врезался, раскинув руки в огромное стальное бедро статуи, словно стек на палубу, будто в нем совсем не было костей. Однако ружье каким-то образом отлетело от палубного покрытия и плеском упало в канал. Мальнех появился рядом с Руизом. Видимо, он был более гибким, сильным и ловким, чем остальные. Он хотел было протянуть Руизу руку, но увидел выражение его лица и ошатнулся. Он даже защитным жестом поднял руки к лицу. — Успокойся, — пропищал он. — Беда уже случилась, и Фламель за нее заплатил. — Заплатил? — спросил Руиз, пытаясь овладеть собой. — «Если он сдох, то легко отделался!» Низа встала на колени возле фокусника, который действительно выглядел как труп. «Дышит. Давайте сбросим его в канал», — предложила она. Лицо ее побелело, словно бумага. Выражение ее лица было однозначно хищное, и это почему-то выбило Руиза из его собственной ярости. Он подумал о том, что не может того быть, чтобы он выглядел точно так же. Хотя его жесткое лицо наверняка гораздо больше практиковалось в таком страшном выражении, чем ее юное и гладкое. «Нет», — сказал Руис. — «оставьте его в покое. Если он выживет, я собираюсь его продать первому работорговцу, которого встречу. Если когда и жил на свете человек, который заслуживал бы рабство, то это Фламель». Руис приказал своему стаду стоять смирно, пока он не обследует баржу. Дальмаэра серьезно кивнул головой, Низа нежно похлопала по руке. Мальнех был занят тем, что рывком пытался посадить фламеля в более удобное положение, поэтому он даже не поднял глаз. Несколько минут Руис прохаживался по палубе, не находя никаких очевидных приспособлений для поддержания безопасности на борту, кроме тех шлюзов безопасности, которые он увидел еще с берега. Хотя с берега это не было заметно. Баржа была спроектирована так, чтобы дать пассажирам на палубе хоть какой-то комфорт. В различных нишах и закоуках баржи были сиденья и скамьи, которые были покрыты красным камнем-пуховиком. Под аркой, образованной висячими ячейками и пенисом фигуры, была роскошная полукруглая ниша, в которой пол был устлан ковром. Это позабавило бы Руиза, если бы настроение у него не было таким мрачным. Потеря осколочного ружья нанесла их шансом выжить. Тяжкий удар. Как он мог оказаться столь небрежным и беззаботным? Естественно, что Фламель хлеб себе зарабатывал тем, что у него были быстрые и ловкие руки. Очень немного можно было найти в мире рук столь же быстрых, как руки фокусников с фараона. И все же Руис горько обвинял себя. Со спины фигуры была спиральная лестница, которая вела к задней части статуи. Руис осторожен поднялся по ней, но нашел, что верхняя палуба столь же пустына, как и нижняя. На верхней палубе стояли ряды скамей, которые напоминали ему лодку для прогулок по рекам и экскурсий. Впереди проход с лестничкой вел наблюдательный пост в черепе статуи, и нигде он не мог найти способа проникнуть вовнутрь баржи. Какое-то время он постоял на наблюдательном возвышении, облокотясь на вполированные перила, глядя на туннель деревьев, по которому они проплывали. Солнце почти совсем спустилось за горизонт. Все озарялось тем неуверенным золотистым светом, который освещает мир тогда, когда тени на землю падают самые длинные. Он чувствовал глубокую усталость, которая ничего общего не имела с физическим утомлением. Та незыблемая скала, к которой он привык, выстраивая на ней свою жизнь, казалось, поколебалась. Он больше как будто не в состоянии был следовать тем принципам, которые успешно вели его ранее по жизни. Например, врага нужно убивать как можно скорее. Лишь только представится удобный случай. Ему бы надо было убить Фламеля давным-давно. Разумеется, ему и сейчас еще не поздно было это сделать. И так он, конечно, и поступит, вот только преодолеет это внезапное возникшее в нем отвращение к убийству. Но еще важнее для его существования было правило — никого не дари своим доверием. А он нарушил это правило тысячи раз с тех пор, как встретил Низу. Ему стало страшно. Это был такой страх какого он не чувствовал уже долгие-долгие годы. Он даже не помнил, когда последний раз испытывал нечто подобное. Он наклонил голову и положил ее на руки. Если он не забыл бы столь крепко, как плачут, наверное, сейчас он мог бы заплакать. с краем глаза уловил какое-то движение и поднял голову. Над широкой спиной ведущей баржи кто-то смотрел на него сквозь ограду наблюдательного возвышения. Мгновение спустя человек смущенно встал. Руис увидел тощего старика, одетого в лохмотье, которые когда-то можно было назвать роскошной одеждой. У старика было тощее волчье лицо, страшно свалявшиеся гривы седых волос и большие, очень светлые глаза. Выражение его лица было настороженное, но дружелюбное, словно он понятия не имел, кем это Руис может быть. Они посмотрели друг на друга. Потом старик поднял хрупкую руку и приветственно помахал ему. Жест был настолько незначителен, что можно было принять его просто за старческое дрожание рук. Руис помахал ему в ответ. Не намного сильнее. Двое других людей появились по сторонам старика. Одна из них была молодая девушка. В тряпье, вроде того, что было на старике, хотя ее одежда была почище. Лицо ее было круглым и неприметным, но она улыбалась с подлинным дружелюбием. Вторым оказался молодой человек, на котором был невзрачный комбинезон какой-то армейской формы. Такие можно по дешевке купить в магазинчиках уцененных товаров тысяч миров. У него было широкое лицо с грубыми чертами. Вид у него был глупо самоуверенный. Он демонстративно плечом отпихнул в сторону старика, как только убедился, что никто его за это не упрекнет, а потом уставился на Руиза с бычьей враждебностью на физиономии. Руиз беззвучно рассмеялся, потом снова помахал им, на сей раз более веселым видом и отчетливее. Молодой человек открыл рот от удивления, потом захлопнул его с раздраженным видом. Руиз отвернулся, но на душе у него стало спокойнее. Раз на баржах, не они одни ехали зайцем. Видимо, остальные использовали эти баржи точно так же. Может быть, они были столь же невежественны, как и Руис, в том, что касалось опасности такого путешествия. Но, по крайней мере, то, что они были живы, уже обнадеживало. Он прошел к концу наблюдательного возвышения и уставился на остальные баржи. Но если на них и плыли пассажиры, никого не было видно. Он чувствовал, глядя на широкое стальное лицо фигуры на следующей барже, что оно невольно его завораживает. Это было лицо женщины с огромными глазами, прикрытыми тяжелыми веками, высокими точенными скулами, каскадом густых волос. Рот ее был чуть более плотным, чем могло бы считаться красивым, словно его распирало какое-то внутреннее давление. Пропорции деталей были изысканно выполнены. Очень отличались этим от грубого, гротескного тела. Тела были смехотворны. Это лицо было необыкновенно эротически притягательным. Он вернулся назад на нижнюю палубу, где фламель начинал стонать и проявлять прочие признаки того, что он приходит в себя. Мальник смывал кровь там, где кулак Руиза рассек кожу на лбу Фламеля, И он посмотрел на Руиза со странным двусмысленным выражением. «Череп у него, может, и треснул, но вроде как не проломлен», — сказал Мальнех тоном, в котором можно было услышать и упрек, и одобрение. «Мне плевать», — грубо сказал Руис. «Если он выживет, я заставлю тебя отвечать за его поведение. Остальные недостаточно быстры». «Да», — сказал Мальнех, — «у Фламеля всегда были ловкие пальцы. Мне очень жаль, что из-за него мы потеряли оружие Руиза». «Ладно, вот его поводок, Мальних. Я пристегну его к шее Фламеля. Вот второй конец поводка и ключ от него. И если тебе придется оставить его где-нибудь, продень поводок в щель или оберни вокруг какого-нибудь крепкого столба, который невозможно выдрать из основания. И застегни его с помощью ключа. Понял? Я буду сторож ему, Руисав». Мальнеху, очевидно, вернулось его обычное настроение веселого и жизнерадостного ожидания грядущих событий. «Отлично. Вот что, еды у нас не осталось, но у нас все еще целы наши фляги с водой, а пустые животы в течение пары дней нас не убьют. Самое главное вот в чем. Мы с каждой минутой все дальше от корианы, что, на мой взгляд, лучше всякой еды». Только Мальнех, казалось, на миг усомнился в справедливости такого взгляда на жизнь. Руис рассказал остальным про свои открытия и находки, про свои догадки относительно прочих пассажиров. Он приказал Мальнеху и Дальмаэра ждать в коврами ниши, где они, если хотят, могут поудобнее устроить фламели. Он встал и взял низу за руку. «Будьте начеку», — сказал он мужчинам. «Позовите меня, если увидите что-нибудь странное». Низа хихикнула, и Руис проследил направление ее взгляда, устремленного на огромный фалос, который простирался по всей длине баржи. «Ладно, понял», — поправился он, — «если увидите что-нибудь странное и опасное». «Мне это кажется весьма опасным», — сказала она. «Что за народ поклоняется таким странным идолам?» «Не знаю», — признался он. Я думаю, мы это скоро обнаружим, но, надеюсь, не прежде, чем как следует удалимся прочь от Корианы. Потом он привел ее на наблюдательное возвышение, где они сидели вместе, тесно прижавшись друг к другу, в молчании, пока солнце не упало в воду и не сгустились сумерки.